Сарагосса. Роман. Перевод с испанского. Глава первая. Сарагоссу мы увидели, если не ошибаюсь, 18 декабря вечером. Проходя через городские ворота, носящие имя Санчо, Мы услышали, как часы на новой башне пробили десять. Мы были голодны, оборваны, и вид у нас был крайне жалкий. Все эти дни мы шли от самой Лермы через стола Де лос инфанта Серверу, Агреду, Тарасону и Борху, взбираясь на горы, переправляясь в брод через реки, преодолевая различные преграды и препятствия, пока не выбрались на большую дорогу, соединяющую Гайюр и Алагон. Долгий путь в конец измотал нас. Мы еле волочили ноги, падали от усталости, но радость обретенной свободы искупала любые лишения. Нас было четверо. По дороге из Лермы в Каголес нам удалось освободиться от веревки, которой были связаны руки стольких ни в чем не повинных патриотов, и мы бежали. После победы мы наскребли на четверых 11 реалов, составивших весь наш капитал, а три дня спустя, оказавшись в столице Арагона, сделали ревизию общей кассы и подвели баланс. Подсчеты показали, что наш актив не превышает 31 одного В лавочке рядом с Эскуэлла Пиа мы купили хлеба и по-братски поделили его. У Дона Роке, одного из участников побега, в Сарогосе были знакомые, но мы не решались предстать перед ними в столь поздний час. Отложив розыски друзей до утра и не имея возможности устроиться на постоялом дворе, мы долго плутали по городу в поисках места для ночлега. От рыночных навесов мы сразу же отказались, сочтя, что они лишены каких бы то ни было удобств и отнюдь не располагают к отдыху, в котором так нуждались наши измученные тела. Побывали мы и у иноклонной башни. Кто-то из нас предложил провести ночью ее подножье, но я возразил, что в таком случае мы останемся под открытым небом. Тем не менее, именно эта башня послужила нам временным пристанищем и трапезной. Около нее мы передохнули и поужинали черстым хлебом. С наслаждением поглощая его, мы время от времени поглядывали на грозную громаду, напоминавшую Исполина, который наклонился и смотрит, кто это копошится у его ног. В лунном свете поджарая фигура этого каменного стража, которому никак не удается выпрямиться, отчетливо вырисовывалась на фоне неба. Когда над шпилем башни бегут облака, человек, смотрящий на нее снизу, невольно вздрагивает от страха. Ему кажется, что облака неподвижны, А башня медленно валится на него, что земля, устав носить на себе это странное сооружение, осела под его тяжестью, и оно наклоняется все ниже и ниже, но никак не может упасть. Затем мы прошли по Косу от дома гигантов до семинарии, спустились по загроможденным разваленными улицам Кемада и Ринкон и оказались на небольшой площади Сан-Мигель. Оттуда мы побрели на угад, проходя переулок за переулком и пересекая узкие кривые улочки, пока не добрались до руин монастыря Санта-Энгарсия, взорванного французами при снятии первой осады, и там у всех нас вырвалось восклицание, выражавшее полное наше единодушие. Вот, наконец, мы и нашли себе отличный приют на ночь. От монастыря уцелели лишь передняя стена и мраморный портик с многочисленными статуями святых, стоявшими так спокойно и невозмутимо, словно они даже не заметили происшедшие вокруг катастрофы. Внутри монастыря мы увидели полуразрушенные своды, огромные каменные опоры, которые все еще высели среди мусора и щебня, черные и бесформенные на фоне ясного неба, они казались причудливыми порождениями больной фантазии. Перед нами были выступы, углы, ниши, лабиринты, пещеры и сотни других созданий того зодчего, который зовется хаосом и разрушением. В уцелевших частях стен попадались небольшие выемки, напоминавшие естественные природные гроты, В алтарном своде, где виднелись прогнившие от сырости остатки запрестольных украшений, еще торчал грязный блок, на котором когда-то висела паникадило, но в трещинах, расколовших дерево и камень, уже проросли сорные травы. Среди всего этого запустения особенно резко бросалось в глаза то немногое, что случайно уцелело. Несколько органных труб и решетка исповедальни. Потолок рухнул, обломки колокольни перемешались с обломками надгробий. Глядя на эти развалины, на множество исковерканных, хотя и не утративших полностью свою былую форму предметов, на груды крошившихся кирпичей, присохшей к ним штукатуркой, можно было подумать, то обезображенный остров монастыря все еще сотрясается от взрыва, не давая обломкам окончательно улечься там, куда их раскидало. Дон Рок сказал нам, что под этой церковью была другая, где покоились мощи святых мучеников Сарагоссы, но вход в подвальное помещение завален. Вокруг царила гробовая тишина, Однако, пройдя дальше вглубь церкви, мы услышали человеческие голоса, исходившие из загадочных пещер в уцелевших стенах. Эти голоса произвели на нас сильное впечатление. Нам показалось, что тени знаменитых летописцев, христианских мучеников и патриотов, погребенных под развалинами, вышли из своих могил, и бронят нас за то, что мы нарушили их покой. Внезапно отблеск пламени озарил часть руин, и в большой нише между двух каменных выступов мы различили группу людей, сжавшихся друг к другу. Люди эти оказались сарагоскими нищими, они сорудили здесь себе настоящий дворец, защитившись от дождя с помощью балок и рогожи. Мы устроились неподалеку от них, и, укрывшись двумя плащами, от одного из которых осталась лишь половина, попытались заснуть. Улегшись, дон Роке сказал мне, «Я знаком с доном Хасе де Монтория, одним из самых богатых сараговских земледельцев. Мы с ним земляки, оба измекиненцы». Вместе ходили в школу и вместе играли в труко на холме Карихидора. Думаю, что он не откажет нам в гостеприимстве, хотя не виделись мы с ним уже лет тридцать. Как всеистые арагонцы он само радушие. Вот увидите, ребята, что за человек этот Дон Хосе де Монтория. Во мне и самом со стороны матери есть кровь Монтория. Мы представимся ему и скажем, тут Дон Роки заснул, и я последовал его примеру.